Исида. Древнеегипетское богиня плодородия и материнства, жена Осириса, мать Горы, покровительница царей. Исмаил. Сын библейского Авраама. В исламе прародитель северных арабов, основатель Кабы. Иуда. Согласно Евангелию ученик Христа, предавший его, имя Иуды стало нарицательным символом предательства. Иштар это тоже что Астарта. Квет Цалгуатль древнемексиканское божество торговли и войны. В столице Мексики ему был построен храм, стены которого покрывали человеческие черепа. Кибела Фригийская богиня, олицетворяющая природу, мать богов и всего живого на земле. Мардук в древневавилонской религии бог весеннего солнца, покровитель города Вавилона, впоследствии главный бог вавилонского государства. Марс Древнее итальйское божество – сначала бог полей и урожая, позже – бог войны. Митра – в религиях древней Персии, древней Индии – бог света, солнца, чистоты и правды. Моисей – библейский пророк, которому Библия приписывает чудесное избавление древних евреев от власти египетских фараонов. Мойры в греческой мифологии богини судьбы. Николу Угодник, он же Николай Чудотворец, христианский святой, покровитель моряков и земледельцев. Ной по Библии родоначальник нового человеческого рода после всемирного потопа. Акиан В мифологии древних греков – прародитель всех богов. Так же называлась река, которая будто бы дает начало всем большим и малым водным источникам, и в которую на ночь уходят солнце, луна и звезды. Олимп. Горный массив на севере Греции. В греческой мифологии – священная гора, обиталище богов. Осирис – древнеегипетский бог, умирающий и воскресающий природы, царь загробного мира. Павел и Петр – имена апостолов, которым православие приписывает роль основателей христианской церкви. Перун – у восточных славян до христианского времени божество грома и молнии, податель дождя. С установлением христианства поклонение Перуну было заменено культом святого Ильи пророка. Посейдон. В религии древних греков бог моря и всей водной стихии, покровитель мореплаванья. Саваоф. Имя бога отца в христианской религии, он же древний израильский бог войны. Самсон. Древний еврейский легендарный герой, наделённый сверхъестественной физической силой и отвагой. Сварог. Древнерусское божество, отец бога Солнца, дождь бога и бога огня Сварожича, покровитель кузнечного дела, брака и семейного счастья. С внедрением христианства на смену Сварогу пришли Свети Кузьма и Демян, защитники кузнецов. Сивилла или Сибилла, легендарные прорицательницы. Сборники изречений Сивиллыной книги играли большую роль в религиозной жизни древнего Рима. Стрибок у восточных славян, язычников, божество ветров. Тамус По вавилонской мифологии божество умирающей и воскресающей растительности. Хатор. В древнеегипетской религии богиня неба и плодородия, покровительница женщин и детей. Хнум. Древнеегипетский бог, творец людей. Эа. В вавилонской религии божество воды море Юнона древнее италийское божество, хранительница женщин, супруга Юпитера. Юпитер верховное божество древних римлян. Янус древнее италийское божество света и солнца, позднее бог времени. Янус изображался двуликим одно лицо молодое, обращено в будущее, другое старое в прошлое. Яхве или Ягве верховное, а затем единственное божество в иудаизме.